Глава 34. После приветствия парень переводит взгляд на отца, минуя меня, и, как ни в чем не бывало, начинает что-то говорить на их языке. Я, конечно, могу ошибаться, но он делает это специально, чтобы я чувствовала себя лишней. Нет, я точно не ошибаюсь. Вот только мальчик не учел, что сложно ощущать себя забытой и заброшенной, когда горячая мужская ладонь Буквально прожигает ткань платья на твоей пояснице. Тигран, сдвинув брови, бросает что-то сыну в ответ. Рамиль осекается, а затем одаривает меня показательно вежливой улыбкой. Видимо, Керепов старший только что сделал ему замечание. И как вы познакомились, Анна? Интересуется Рамиль, щурясь так, что из-за неприлично огромных для парня ресниц выражение глаз становится не видно. Ресторан, вечеринка, чья-нибудь дача. Странно, что он не добавляет сауна. Фыркаю мысленно, но вслух произношу совершенно благопристойное. На работе. Рамиль криво улыбается. Секретарша. Финансовый аналитик. Это похоже на пинг-понг, и сейчас мальчишка точно пропустил. Я засчитываю себе очко, но оказывается, что слишком рано. Неожиданно. Последствия корпоратива. Рамиль явно не из тех, кто быстро сдается. Я поджимаю губы, начиная злиться. Я вовсе не хочу играть в эту игру. Можно и так сказать. Тигран хмыкает, отвечая за меня, и тянется за пачкой сигарет. Если он и понял намеки сына, то ничего криминального в них не увидел. Анна незабываемо выступила в караоке. Поясняет старший Керифов, хитро улыбаясь и выпуская дым в бок. Правда? В глазах Рамиля что-то мелькает, я не могу разгадать что. Но теперь это точно не издевка, скорее интерес. «Я бы тоже хотел послушать», — говорит он неожиданно серьезно. «О, не стоит!» — издаю нервный смешок. Тигран имел в виду, что это было незабываемо ужасно. «А-а-а!» тянет парень разочарованно и отпивает кофе. «В последнее время у тебя совсем странные вкусы, пап!» «В несовершенстве есть своя прелесть», — выдает Тигран, расслабленно пожимая плечами. «Только если оно в малых дозах!» — фыркает Рамиль и чиркает по мне быстрым взглядом, будто у меня лимит на несовершенство явно превышен. Рамиль у нас увлекается музыкой. Правда, непонятно только в кого. Поэтому так заинтересовался твоими вокальными данными, Анна. Сообщает мне старший Керифов, и я улавливаю в его голосе налет ироничной снисходительности. Похоже, не я одна, так как глаза сына на секунду обиженно вспыхивают, но он быстро гасит этот огонь. «Почему непонятно?» Цедит парень тихо. «Сам-то отлично поешь!» Я удивленно хлопаю глазами, косясь на мужчину рядом. «Тигран поет? Серьезно?» «Не настолько, чтобы тешить себя мечтами на этом зарабатывать!» Резко бросает в ответ старший Керифов. И в воздухе на пару секунд повисает звенящая тишина. «Отец и сын обмениваются тяжелыми взглядами, а мне дико хочется уйти!» Похоже, радость от встречи подошла к концу, и на моих глазах сейчас пышным цветом расцветает конфликт поколений. Как увлекательно. Скольжу рассеянным взглядом по горизонту, лишь бы не смотреть на этих двоих. Тигран тянется еще за одной сигаретой. Рамиль утыкается носом в айфон. Я думаю, что свои пятнадцать минут я с честью выдержала. Пора ретироваться. Ты куда-то ездила? От тебя морем пахнет. Голос Керрифова-старшего... Звучит неприлично интимно для наших совместных посиделок. Я тушуюсь за нас обоих. Мне льстит и одновременно коробит то, что он не скрывает наши отношения от сына. Да, взяла машину, наконец. Вяло улыбаюсь ему, поглядывая на хмурящегося Рамиля. Ездила в горачика, там купалась. Ясно. Обедала? Нет еще. Тогда почему не заказываешь? Тигран вопросительно изгибает бровь, И одновременно вскидывает руку вверх, привлекая внимание официанта. Слушай, я на самом деле устала. Я лучше в номер закажу, а вы тут пообщаетесь, предлагаю я. Это было бы отли. Начинает Рамиль, но тигран уже пихает мне под нос, принесенное меню, и отрезает дальнейшие попытки бегства, безапелляционным заказывай. Я тяжко вздохнув, подчиняюсь. Устраивать сцену по этому поводу не хочется. С ним тяжело спорить, да? — хмыкает Рамиль, перехватывая мой скорбный взгляд. Я улыбаюсь. Похоже, у нас с Керефовым-младшим все-таки есть общие темы для разговора. Например, диктаторские замашки его папочки. Но ты, по всей видимости, пытаешься. О, только не в открытую. Черные глаза напротив задорно вспыхивают. И я неожиданно ловлю себя на мысли, что Рамиль мне начинает нравиться. Его обаяние сокрушительно — хотя пользуется он им строго дозировано, как будто лучом смерти, но тем сильнее ощущаешь, когда оно направлено на тебя. Девочки, наверное, пищат. Кстати, насчет спорить и в открытую. Вдруг вклинивается Тигран в нашу милую беседу. Черные глаза, устремленные на сына, смотрят тяжело и недобро. Зачем документы свои в деканате пытался забрать, объяснишь? Он сцепляет руки в замок, подаваясь всем корпусом к вмиг посерьезневшему парню. «У меня не будет сына Неуча. Ты меня услышал? Откуда ты знаешь, пап?» — хрипит пацан вместо ответа. Яковинский звонил несколько часов назад. «Ну?» И дальше уже сам переходит на родной язык. Через пару минут мне приносят пасту с лососем, и я поглощаю ее под их ссору, из которой не понимаю ни слова. В общем и целом, знакомство прошло неплохо.